Глава девятнадцатая Внутри меня шевельнулось недоброе. На ватных ногах я прошла к кровати и села на край. Рыся приподняла заинтересованную мордочку, а Беляна свесилась со своего яруса, опустив по бокам косы, будто хотела, чтобы по ним забрались. Тем временем горисвет пробежал графину с водой и выглушил половину прямо из него. Потом вытер рот рукавом и сказал. Короче, говорят, это все происки чер... Он опасливо поглядел по сторонам и продолжил шепотом. «Чернобога!» Я нервно сглотнула и вздрогнула, а Гарри свет торопливо заговорил. Короче, слухами Академия полнится. В общем, после пропажи пятикурсников организовали поиски, но так никого и не нашли. Тогда Белозар Огневедович обратился к правлению Аркаима. Там выделили специалистов, и они установили присутствие черноты. Да такое, что... Он сделал театральную паузу. «Сразу понятно. Тут руку приложила самая мощная мощь. Во как!» Внутри меня заколотило. Если к делу привлекли специалистов Аркаима, то пахнет жареным. Моя уверенность во всемогуществе пошатнулась, а в голове проклюнулась первая мысль, которую я идентифицировала как полностью свою. Надо все рассказать. Но едва я за нее уцепилась, как мощный толчок изнутри скинул меня с кровати на пол. Друзья на меня резко оглянулись. «Еся, что с тобой?» Удивился свет и кинулся меня поднимать. Именно в этот момент до меня запоздало начало доходить, что произошло нечто ужасное. И случилось это не сейчас, а гораздо раньше, на поляне, когда я позволила Чернобогу покарать пятикурсников. А может, и раньше. Ничего, пробормотала я, позволив ему усадить меня обратно на кровать. Просто я собиралась сказать, что просто пятикурсники — это моих рук дело. Но слова застряли в горле, а меня откинуло на кровать, что вызвало новое изумление на лицах Горисвета, Беляны и Рыси. Страх, который я считала, навсегда исчез из моей жизни, вернулся снова из силой и неистово заколотился пульсом в груди. Пока друзья в замешательстве переглядывались, Рыся с серьезной мордочкой подошла и спросила. «Есения, что такое?» Я снова попыталась ответить, но получилось лишь закашляться. «Да дрын!» выругалась я. «Не знаю. Не могу. Как только пытаюсь сказать, мне будто что-то не дает это сделать». «Сказать что?» продолжила рыся и запрыгнула ко мне на кровать. Поднатужившись, я снова попробовала рассказать им хоть что-то, но вновь закашлялась и лишь выдавила. «Да говорю же, не могу!» «Так...» Та протянула кошка. «Чувствую, ты, сударыня, во что-то вляпалась». Я сокрушенно покачала головой. «Ты даже не представляешь, во что...» «Но если ты не расскажешь нам, то мы не сможем помочь», — заметила она. Моя новая попытка поведать всю историю о пятикурсниках и Чернобоге обернулась спонтанным кувырком через голову и падением по другую сторону кровати. Больно ушибив колено, я поднялась, цепляясь за края одеяла, и выдавила жалобно. «Если бы я могла, не получается». Мои губы затряслись от страха. Мощная и неудержимая сила, которая помогла мне справиться с Василисой, теперь швыряла меня из стороны в сторону, едва я собиралась раскрыть карты перед друзьями. Ощущение крупной ошибки, которую я допустила, холодной змеей заворочилось в животе и пустило щупальца в стороны, а я в ужасе не придумала ничего лучше, чем обратиться к единственному человеку, который сразу принял мою черноту. Вскочив, я торопливо проговорила, пятясь к двери. «Я пойду. Мне надо». «Есения, ты куда?» — выдохнул изумленный горисвет. Я затравленно оглянулась на дверь. «Мне правда надо». «Есения, немедленно вернись!» — потребовала рыся, но я уже толкнула задом дверь и выскочила в коридор. По нему я бежала, как перепуганная косуля. Сердце билось так сильно, что отдавало в горло, а в груди постоянно ёкало что-то недоброе и страшное. «Пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо!» — шептала я, как заведенная, сама не до конца понимая, чего конкретно не надо. Когда бежала до дверей Драгона, сама не помню, но когда он ее открыл, я кинулась ему на шею и в панике затараторила: Драгон, что-то не так, что-то происходит не то. Он с трудом отлепил меня от себя и внимательно оглядел со словами. — Есения, погоди. Что случилось? Меня его вечное спокойствие лишь больше взвинтило. Я забегала по комнате. — Я не знаю. — Не знаю, но что-то не так. Чернота во мне, она будто обрела волю. — Что ты имеешь в виду? — с раздражающим спокойствием спросил Драгон-змеевик. Всплеснув руками, я выпалила. — Ар, не знаю, как объяснить, но я не могла рассказать друзьям о происшествии в лесу. — Оу, — как-то слишком бесстрастно произнес он, я выпучила глаза. — Оу? — Это все, что ты можешь сказать? Драгон подошел к креслу и сел в него. «Ты, главное, не волнуйся». Начал он, и меня такое начало ввергло в еще большую панику, особенно когда Навник неоднозначно закивал чему-то. «Просто прими тот факт, что ты сделала шаг навстречу черноте». «И она тоже шагнула к тебе». «Что это значит?» — в тревожном непонимании спросила я. «Тебе ведь я могла рассказать?» Драгон кивнул. «Верно, потому что я Навник, а твои друзья нет». И что, мне теперь нельзя разговаривать с ними о своих делах? Можно, но только не о черных. Ограничения, возникшие совершенно внезапно, привели меня в замешательство, и я выпалила. Разве коней меняют на переправе? Почему мне об этом никто не сказал? Ну, ты, наверное, не спрашивала, пожав плечами, ответил Драгон. Разозлившись, я сказала. Как-то не было возможности уточнять детали, когда в тебя собираются швырнуть шаровую молнию. Драгон-змеевик глубоко вздохнул, и в этом вздохе я уловила столько печали и безысходности, что стало совсем не по себе. Теперь он смотрел на меня по-другому. Куда-то делись нежность и теплота, я удивилась, как не замечала в его взгляде бездонную холодную пустоту без конца и края. Страшно стало еще больше. Почувствовав, что это далеко не все неприятные сюрпризы, я поинтересовалась осторожно. «Драгон, ты меня еще любишь?» Его сдержанный кивок выглядел как цунами, от которого не успеваешь сбежать. «Да», — ответил он, — «но моему покровителю я предан сильнее». У меня открылся рот, я выговорила чуть охрипшим голосом. «Что это значит?» «Это значит, Есения, что мы не один год готовили этот ритуал и не позволим ему помешать. Ощутив угрозу, я попятилась». «О чем ты говоришь? Какой ритуал?» Драгон встал и неспешно направился ко мне. Я думал, придется тебя специально заманивать, но ты пришла сама. Не протився своей судьбе. Подойди ко мне, я правда не хочу тебе навредить. Легкими движениями пальцев Драгон вынул из глаз линзы, и теперь они, болотно зеленое, смотрят недобро и решительно. Совсем не так, как когда навник целовал меня. Проблеяла я и уткнулась спиной в дверь. Что-то мне не нравится, выражение твоего лица. Почему же? Раньше тебе нравилось знать, что мы похожи. Мы совсем не похожи сейчас, еще не до конца осознавая происходящее, ответила я и, толкнув дверь, выбежала в коридор. Я рассчитывала рвануть обратно в комнату, где рыся обязательно меня спасет, но со всего размаху налетела на друзей драгона Литолику или Таяра. Оба они тоже были без линз. Брюнетка ухватила меня за кисть, но я попросту укусила ее. Она с криком разжала пальцы, а я рванула бегом по коридору. «Держите ее! донеслось из-за спины. Тут же мимо меня пронеслась сеть из темного опутывающего заклинания. В этот раз они промахнулись, но в следующий может и попасть. Ужасы и паника гремели в моей голове набатом, пока я, петляя зайцем, бежала по коридору до лестницы. В момент страха в голове прогудел знакомый бархатный иголкий голос. «Дитя мое, что с тобой?» Мое дыхание зашлось, но я ответила быстро, прыгая через ступеньку вниз. «Не знаю, что вы задумали, но я в этом не участвую». «В самом деле, дитя мое, но как же быть с твоими врагами, которых ты с моей помощью победила? Мне не нужна такая победа». «И все же твои враги лежат там, в лесу, под пологом невидимости и непроницаемости, и ты сама накрыла их». «Да, но я не знала, что ты начнешь диктовать свои условия!» — запали запале выкрикнула я и, споткнувшись, упала на повороте ступенек. Бархатный голос проговорил. «Но «Ну, ты же понимала, что мир Нави — не бездонный колодец. Здесь у всего есть своя цена». «Надо вешать транспарант на входе!» — отозвалась я и попыталась подняться, но подвернутая нога предательски уколола болью. Я поморщилась, но все же встала, потому что голоса Навников сверху неумолимо приближались. Кривясь от боли, я быстро похромала к коридору на этаже первокурсников. «Вот она!» Прилетела мне в спину, и я еле успела увернуться от сетей тьмы. «Отстаньте!» Громко выкрикнула я. Наверное, они бы меня поймали, потому что силы были неравны, к тому же моя собственная мощь оказалась лишь частично моей. Но когда они почти догнали меня в коридоре, позади раздался жуткий рык, от которого я снова упала, а когда оглянулась, охнула. Рыся, увеличившаяся до самого потолка, выгнула спину дугой, и, похожая на гигантского пещерного льва, оскалилась на троицу. Белая шерсть дыбом, когти, похожие на громадные и заостренные крюки, выпущены. «Вон отсюда!» — прошипела кошка. «Пока я вас не сожрала!» Трое навников, возможно, смогли бы с ней справиться, но эффект внезапности рыси удался на славу. Они замешкались. Драгон скомандовал остальным. «Уходим! Сейчас на шум прибежит смотритель твердорук!» После чего послал мне многозначительный взгляд и добавил одними губами. «Это не конец». Уменьшилась рыся только когда все трое ушли. Она в три прыжка оказалась рядом и быстро обнюхала мою ногу. «Перелома нет, небольшое растяжение», — сказала она. «И может, ты наконец объяснишь, что с тобой творится?» «Ох, рысенька!» — простонала я. «Даже не представляю, как это сделать». На шум из моей комнаты высунулись Беляна и свет. Они помогли мне добраться до кровати, и потом все дружно отпаивали меня водой. Только когда меня перестало колотить, рыся спросила, «Почему сударь, с которым ты водила любовь, гнался за тобой, да еще и со своими навниками?» И швырял чары. Раскаяние и досада подступили к моему горлу с такой мощью, что я не выдержала и разревелась. Беляна ойкнула и обняла меня. Я ревела так горько и отчаянно, что вскоре во мне не осталось жидкости. Пришлось снова пить воду. Пока я большими глотками ее отсадила из предложенной горисветом кружки, Беляна глубоко вздохнула и произнесла. «Есения, ты должна нам все рассказать. Я знаю про чары Руслана и что это ты заставила его с меня их снять. За это я буду тебе всегда благодарна и я хочу помочь». Шмыгнув, я вытерла распухший нос и отдала стакан свету. «Я бы с удовольствием вам все рассказала», — ответила я. «Но у меня не получается. Когда я пытаюсь, что-то мешает». Все озадаченно переглянулись, повисла короткая пауза, которую нарушила рыся. «Если все так серьезно, то надо идти к ректору». Я кивнула. «Только сперва надо позвонить маме». «Непременно». — согласилась кошка. — Но для начала всем нужно выспаться. Не беспокойтесь, я буду вас охранять. Перечить рыси никто не стал, даже когда она порекомендовала в целях безопасности оставить горе света в нашей комнате. Беляна вытащила для него раскладушку из-за шкафа и застелила, выделив одну из своих подушек. То, что нужно поспать, я понимала, но засыпать боялась. Тот, кто ждет меня на той стороне, теперь пугал до визга. И все же усталость и стресс взяли свое. Когда я провалилась в сон, светящаяся дорожка подо мной проступила почти мгновенно. Сейчас она не такая яркая, как прежде что пугает еще больше. Сжавшись в комочек я пошла по ней, боясь даже смотреть по сторонам, где черный ночной лес словно наступал и норовил поглотить меня, протягивая кривые ветки. И все же я знала, пока я на тропе, пока она светится, я в безопасности. Даже когда надо мной пронесся огромный черный ворон, я распласталась по сияющему грунту с твердой уверенностью, что здесь он меня не тронет, после чего медленно поднялась и снова двинулась вперед. Знакомая покрытая снегом избушка появилась справа на обочине спустя минуту, а может быть, вечность. В мире духов время идет непонятно как. Несколько секунд я медлила, не решаясь войти, но потом все-таки постучалась и толкнула дверь. Морена сидела все так же в углу и прила Ее звездный балахон раскинулся наполовину избы и мерцал снежинками. Не оборачиваясь, старая женщина кивнула и проговорила: Вернулась. Значит, не послушала ты меня, пошла на поводу у того, что он посулил. Да, видать, уже и сама не рада, верно? Здрасте, — проговорила я, неловко озираясь по сторонам. «Еще как не рада. В свое оправдание могу сказать, он был очень убедителен, а у меня сложилась такая ситуация, что... Но я все равно не рада, вы правы». «Человек соткан из обеих сил», — проговорила Морена размеренно. «Но лишь ему решать, какая будет держать верх». Я нервно хмыкнула. «Видимо, не всегда. Теперь мне ваш батюшка угрожает расплатой. Говорит, за все платить надо и за силу, что есть во мне». Губы старой женщины чуть тронула улыбка, она потянула нить, и кудель на прялке кончилась, оставшись скрученной ниткой на веретене. Марена аккуратно положила веретено в расписной короб к другим, после чего достала новую кудель и насадила ее на верхнюю часть прялки. Ловким движением она скрутила кусочек нити и протянула на торце веретена, проложив по крючкам самопрялки. Ее нога нажала на педаль, колесо вновь закрутилось, и нить начала наматываться на веретено. «Видишь как», — сказала Морена, — «процессы жизни и смерти бесконечны. Я плету эти нити, и они, гляди, какого цвета». Приподнявшись на пальцах, я заглянула в короб с веретенами и предположила. «Серого?» «Верно», — кивая отозвалась Морена, — «потому как мир многоликий. В каждом есть и черные куски нити, и белые, и всякие разные. Но почему ваш батюшка пристал именно ко мне? — Потому что ты двуединая, — ответила старая предельщица. Чернота и белота в тебе не перемешаны, как полагается, а разделены. Телесные и ментальные силы твои белы, а дар твой сделан из черноты. Он таким был не всегда, но баланс нарушен, и вот результат. — Ну и что? Не поняла я ни про результат, ни про баланс. Это ведь не дает ему повода меня терзать. — Не терзать, — поправила меня Морена, — а готовить. — К чему? — Чтобы использовать. Прозвучало зловеще. Я сглотнула и спросила, и как он хочет меня использовать? — Этого я тебе сказать не могу, — ответила Морена. — Да не потому, что не желаю, а не знаю потому, что. бы знала, сказала б. По мне пробежал холодок неведения, но я нашла в себе силы снова поинтересоваться. «А почему вы мне помогаете? Все-таки он ваш батюшка?» «Не во всем наше с ним мнения согласны», — уклончиво ответила Морена. «Я считаю, что всему свое место и свой черед. А он?» «Он думает иначе». Мне захотелось узнать побольше о затеях Чернобога и его планах на меня, Но прежде чем я успела задать следующий вопрос, Морена проговорила все так же, не оборачиваясь и глядя на нить, которую прила. «Иди. Не гожу тебе так долго оставаться. Навий — мир для мертвых, а живым — место средь живых». Снова Морена, не глядя, взяла клюку и толкнула меня ею в грудь. Я кубарем полетела по бесконечному пространству мира духов, перед глазами пронеслись цветные круговороты, а через пару секунд — Я словно ударилась о кровать и резко на ней села. Сердце тарабанит, дыхание частое, а во рту так сухо, будто туда насыпали песка. Повертев головой, я нашла рядом на прикроватном столике стакан с водой, любезно оставленный беляной. Я выглушила его полностью, и только тогда мне стало немного легче. На мое пробуждение среагировала рыся, которая до этого, свернувшись клубочком, спала у меня в ногах, а теперь подняла встревоженную мордочку и посмотрела на меня. «Дурной сон приснился?» — спросила она. «Хуже», — мрачно ответила я. «Вещей».